Роман с Женей оказался скоротечным, да и не было никакого романа. Я, как обычно, нафантазировала на ровном месте любовь до гробовой доски. Чувствую себя девицей, которая приперлась на первое свидание, нацепив фату. Хуже, все намного хуже Катя. У нас даже первого свидания толком не было. Так, несколько рабочих встреч, а я уже успела отдаться, попросить на себе жениться и получить отказ. Что может быть позорнее? Как известно, в каждом мужчине живет охотник. А на меня совсем не нужно было охотиться. Стоило соседу сказать между явными оскорблениями парочку комплиментов, да рыкнуть один разочек, поплыла. Сдалась без боя и послушно расставила ножки. Противно от самой себя. — Катя, перестань. Надо успокоиться и думать в позитивном ключе. Не вешать нос, гардемарины. Вспомнилась фраза из кинофильма, который обычно успокаивал в трудных ситуациях папу. Вот, Катя, не смей вешать нос. Подумаешь, даже у самых правильных людей бывает случайный секс. После года воздержания каждая вторая расставила бы ножки перед первым встречным. Надо почитать статистику по этому поводу. Ты веселая, красивая, сексуальная и вообще незабываемая девушка. Жизнь продолжается. Надеюсь, мне повезет в ней, и я когда-нибудь встречу настоящего мужчину, а не очередного мерзкого слизняка Приобретая корм для домашних питомцев, не удержалась и купила такую милую черненькую рыбку. Уж очень она была похожа на Женю, но просто одно лицо, темненькое, пучеглазое, будто в стильных очечках. Моя коллекция неудачных романов и, соответственно, аквариум пополнились еще одним экземпляром. Надеюсь, рыбка Женя подружится с остальными. И вообще, все хорошо, что хорошо заканчивается. Хотя, пожалуй, до окончания еще далековато. Ведь я место себе не нахожу. Сосед снизу совсем не шел из моей глупой головы. Несмотря на установки думать в позитивном ключе. Да и в других частях тела он тоже прочно запарикадировался. Стоило смежить веки, и все моменты наших памятных встреч мельтешили перед глазами безумно веселым и эротичным калейдоскопом, как мы вместе убирали воду, проезжали вопросы его дня рождения, бегали по парку от собачек, целовались в кустах, как я его очищала в каюте от торта, и потом, как он меня даже при папе. Я не собираюсь в ближайшее время связывать себя узами брака» тем более с такой придурковатой, как ты. Обидные слова тоже помнились. Врезались злыми осами в мозг и жужжали, подзуживали сделать какую-то ответную гадость. Может, мне куда-нибудь переехать? От осознания, что нас отделяет всего лишь тонкое бетонное перекрытие, становилось временами трудно дышать, влажно между ног и хотелось выть, в надежде, что этот грубиян снизу услышит, придет, бухнется на одно колено, И как минимум попросит прощения за свои грубые слова. Может, опять его залить водой? Отомстить, так сказать. Вдруг это сподвигнет противного соседа прийти? Только вот мебели и напольного покрытия жалко. После первого наводнения они не сильно пострадали. Но неизвестно, как перенесут второе. Но какая месть, Катя? Ты о чем? Он сам себя наказал, лишившись моего общества. Если ему некомфортно, пусть сам и переезжает, а я буду достойного искать. Причем сразу же завтра и начну, потому что лучший способ забыть одного мужчину — завести роман с другим. Помнится, мама говорила, что у одной ее знакомой сын на выданье. Ой, про мальчиков так не говорят. Ну... «Скажем, не прочь вступить с кем-нибудь в брачно-семейные отношения. Я тогда отмахнулась, а теперь вот думаю, может, стоит хотя бы посмотреть фотографию этого сына?» Мои размышления прервал звонок в дверь. Сердце забилось в груди чаще. Вдруг это сосед пришел падать на одно колено. Нет, к счастью для соседа, он очень благоразумный человек, совершенно не склонный к экстравагантным поступкам. На пороге стояли мои драгоценные родители. Уже целых полдня не виделись. Ужасно захотелось реветь. Нет, нельзя давать понять, что я мучаюсь воспоминаниями о грубияне снизу. Иначе родители под предлогом поднять мне настроение поселятся в моей квартире. Нацепила на лицо лучезарную улыбку, щелкнула замком и приветливо распахнула дверь. «Папочка, мамочка, как я рада вас видеть!» Надеюсь, не переиграла с радостью. — Катюша, мы тут мимо проходили, решили к тебе заскочить. — Хорошо, придумали. Проходите в гостиную, а я пока чайник поставлю. Убежала на кухню не просто так. Смотреть на папу до сих пор стыдно. — Ладно, Котов, ёбарь-террорист. Понятно, что позиция была неудобная для маневров, но хотя бы попытаться вырваться из лап этого похотливого бабника я могла ведь. Когда подходила к гостиной, услышала озабоченный папин голос и замерла, прислушиваясь в коридоре. Милая, по-моему, Катюша очень грустная. Никакие лучезарные улыбки не обманут любящее родительское сердце. Да, Володь, я тоже заметила печаль в ее зеленых глазках. Наверное, этот парень обидел дочку, а ведь так симпатично, интеллигентно выглядел. И вместе они очень красиво смотрелись. К тому же умный шельмец понедельник вызвал весь личный состав, поставил наряды на протяжении всего пути к его работе. Так он уже на следующий день пересел на общественный транспорт. Но ничего, я коллег из других подразделений подключу устрою ему райскую жизнь. «Папа, пришлось выбежать из своего укрытия. Прошу тебя, не надо ничего устраивать, иначе я очень обижусь» и вообще перестану на тебя смотреть. И не потому, что стыдно, просто разочаруюсь в своем отце. Но, ну, Катенька, зачем ты кипятишься? Мой долг как отца — защищать своих девочек. Нет, твой долг как отца — прежде всего научить своих девочек защищаться. Поверь, я могу самостоятельно отстоять свои интересы. Надеюсь, Котов до сих пор помнит мою коленку. Кроме того, не понимаю, чего ты хочешь добиться. Пусть он хотя бы извинится. — За что, папочка? — Ну, э -э, э э, было по взаимному согласию. Это вы, без стука, вторглись в наше пространство. — Доченька, я просто беспокоился, куда вы подевались так надолго. И ты грустная ходишь. Значит, имениннику есть за что извиняться, — настаивал на своем родитель Папа, мне не нужны выбитые под давлением извинения. «Если человек поймет свои ошибки, осознает, что я ему нужна, то сам придет. В противном случае, зачем мне лишняя встреча с этим типом?» «Нет, Катюша, тут ты совершенно не права». «Вступилась за папу мама. Я тебе, как педагог со стажем, говорю, если людей не учить извиняться, они будут продолжать творить гадости». «Что, может и правда залить ему квартиру?» «Да, не переломится, если извиниться». Вовсю разошелся папа. Не зря ведь говорят, если женщина не права, мужчине следует попросить прощения. Это непреложная истина семейного счастья. Папа, мы с ним не женаты, и я не хочу, чтобы ты вмешивался. Пообещай мне. Но, Катенька, как ты не понимаешь? Зарвавшихся людей надо ставить на место. Папа, я перееду в Папуа Новую Гвинею. Нет, девушка, нельзя в Папуа. Вспомнил папа свою бытность в роли рыжего грузина. Жить надо рядом со своим папуа, то есть папой. Папа, я серьезно. И вообще, я сама ему отомщу. Каким образом, доченька? Тут же насторожилась мама. Каким-каким. Допустим, открою еще раз бутылку шампанского. Папа-мама. Я его соседка сверху. Могу так достать, что переедет, сверкая пятками. Родитель довольно потер руки. Что? «Объявляем войну с соседей? Господи, только не вздумайте квартиру заливать. Прямо война алой и белой розы. Скорее золотой рыбки и наглого черного кота». С грустью вздохнула я. «Я могу подсказать парочку действенных методов ведения соседской войны». Сразу же включился папа. «Во-первых, шум. Врубаешь колонки на полную мощность, кладешь их на пол, а сама уходишь в гости к любимым родителям» на всю ночь или вообще на недельку. — Он же вызовет полицию, — возмутилась мама. — Да пусть сколько угодно вызывает. Я поговорю с коллегами из других отделов. Никто не приедет. А если приедут, его загребут, так сказать, для выяснения обстоятельств дела. — Папа, тебе не кажется, что ты учишь свою дочку плохому? — Нет, я учу свою дочку защищаться. Ты же сама говорила, это мой родительский долг. Внутри у меня сейчас так много умиления и теплоты, повинуясь порыву дочерних чувств, обняла своих родителей. «Папочка, мамочка, я говорила вам, что вы у меня самые лучшие, и я вас очень сильно люблю. Родители моментально растаяли, заулыбались, потянулись ко мне с поцелуями. Вот так намного лучше», — довольно улыбался папа. «А то уеду в Папуа, видишь ли». Честно призналась, «не смогу от вас уехать». «Но соседу я отомщу по своему методу». «Это какому?» Практически хором заинтересовались родители. «Полная равнодушие и счастливая жизнь без него». «Убийственный метод», — засмеялась мама. «Пускай поймет, кого он потерял. Доченька, а может, лучшее шумопредставление?» Робко спросил родитель. «Папочка, мне больше мой метод нравится. Во всяком случае, он предусматривает возможность примирения сторон».